Глава 15. План, разработанный Каупервудом после нескольких дней размышлений, был достаточно простым для того, кто сколько-нибудь разбирается в коммерческих и финансовых манипуляциях, но оставался мрачной тайной для непосвященных умов. В первую очередь городской казначей должен был воспользоваться его, Каупервуда офисом, как депозитным банком. Стинеру предстояло физически передать ему, либо предоставить по кредиту, утвержденному по его указанию в городской бухгалтерской отчетности, определенное количество заемных обязательств. Сначала предполагалось выделить сертификаты на двести тысяч долларов, поскольку эту сумму нужно было собрать поскорее. Потом Каупервуд зайдет на рынок и посмотрит, что можно сделать, чтобы довести стоимость этих бумаг до номинала. Далее Казначей спросит у фондовой биржи разрешение включить сертификаты в реестр ценных бумаг. Каупервуд воспользуется своим влиянием, чтобы ходатайство было удовлетворено в кратчайшие сроки. Затем Стиннер разместит через него и только через него. Все сертификаты городского займа. Он даст Каупервуду разрешение на покупку в пользу амортизационного фонда, предположительно. Такого количества сертификатов, какое понадобится для доведения их цены до номинала. Для достижения этой цели, когда значительное количество сертификатов разойдется на публичных торгах, будет необходимо выкупать их. Однако потом их можно будет снова продать. Правила, связанные с продажей только по номиналу, в данном случае можно обойти, то есть фиктивные и предварительные продажи не будут приниматься в расчет до достижения номинала. Как указал Каупер вот в разговоре со Стинером, здесь было одно тонкое преимущество. Поскольку в конечном счете стоимость сертификатов предполагалась довести до номинала, не было возражений против того, чтобы Стинер или любой другой человек покупал их задешево по начальному курсу и придерживал до повышения котировки. Каупер вот с удовольствием будет проводить его сделки на любое количество сертификатов через свою бухгалтерию и рассчитываться в конце каждого месяца. Казначею не понадобится самостоятельно покупать ценные бумаги. Сделки с его участием будут проводиться с разумной маржей, скажем, 10 пунктов. Можно сказать, деньги уже лежат в кармане у стинера Кроме того, покупки для амортизационного фонда можно будет совершать по очень низкой цене, так как, имея на руках основной и резервный выпуск сертификатов, Каупервуд мог выбрасывать на рынок требуемое количество в такие моменты, когда собирался покупать, и таким образом ослаблять рынок. Тогда он начнет покупать, и цена пойдет вверх. Имея возможность ослаблять или укреплять рынок по своему усмотрению, он не видел препятствий к тому, что городская администрация в конце концов доведет свои долговые обязательства до номинальной стоимости. И в то же время можно будет заработать хорошие деньги на искусственных колебаниях курса. Каупервуд будет рад получить большую часть своей прибыли именно таким образом. Городские власти должны перечислить ему обычный процент за все фактические сделки с сертификатами по номинальной стоимости. Это необходимо в избежание недоразумений с биржевым комитетом. Что касается остального, в том числе спекулятивных продаж, которые понадобятся в большом количестве, он будет полагаться на свое знание фондового рынка для компенсации расходов. А если Стиннер захочет спекулировать вместе с ним, что же, добро пожаловать. Хотя эта схема может показаться туманной для непосвященных, знающие люди сочтут ее вполне понятной. Биржевые манипуляции всегда успешно работали, если один человек или одна группа людей могла контролировать котировки. Это не отличалось от того, что впоследствии было проделано с акциями страховой компании «Эри», «Стандарт ойл с ценными бумагами производителей меди, сахара, пшеницы и многих других вещей. Каупервуд был одним из первых и самым молодым финансистом, который сообразил, как это можно сделать. Когда он впервые побеседовал со Стинером, ему было 28 лет. Когда он последний раз ввел дела с этим человеком, ему было 34 года. Постройка дома и отделка фасада банковского офиса Каупервуд и компания шла полным ходом. Последний был отделан во флорентийском стиле со стрельчатыми окнами, сужавшимися к крыше, и дверью из кованого железа между стройными резными колоннами и с прямым архитравом из коричневого камня. На центральной панели была вычеканена тонкая изящная рука с пылающим факелом. Элсуорт сообщил ему, что в старинной Венеции такую руку изображали над дверями меняльных лавок, но значение символа было давно позабыто. Интерьер был отделан полированным дубом с имитацией серого лишайника, поражающего старые деревья. В проходах использовались большие листы граненого стекла овальной, продолговатой, квадратной или круглой формы, расположенные в соответствии с теорией о естественном движении взгляда. Крепления для газовых светильников были выполнены в стиле древнеримских держателей для факелов, а офисный сейф, превращенный в украшение, стоял на возвышении в задней части комнаты. Он был покрыт серебристо-серым лаком с надписью «Каупервуд и компания», выведенной золотом. Здесь сразу же возникало ощущение сдержанности и тонкого вкуса, но вместе с тем неисчислимого богатства, солидности и надежности. Когда Каупервуд увидел результат работы, он от души поблагодарил Эллу Суорта. «Мне нравится». Это действительно прекрасно, и я с удовольствием буду работать здесь. Если наши дома окажутся примерно такими же, это будет идеально. Подождите, пока не увидите их, мистер Каупервуд, и я уверен, что вы останетесь довольны. Я особенно потрудился над вашим домом. С домом вашего отца все было гораздо проще, но у вас... Он пустился в описании прихожей, приемной и гостиной, которые он украшал и обставлял таким образом, чтобы создать впечатление простора и достоинства без ущерба для жилого пространства. После завершения отделочных работ дома выглядели эффектно и приковывали внимание, так как заметно отличались от традиционных резиденций на той же улице. Их разделял газон шириной в 20 футов. Архитектор кое-что позаимствовал из Тюдоровской эпохи, но не стал вдаваться в детали, что впоследствии было характерно для стиля многих особняков в Филадельфии и других местах. Самыми выдающимися элементами были заглубленные дверные проемы под широкими арками с легким цветочным орнаментом, а также три эркерных окна необычной формы, одно на втором этаже дома Френка и еще два на фасаде дома его отца Над домами возвышались щипцы шести коньковых крыш, два у Френка и четыре у его отца На первом этаже каждого фасада имелось заглубленное окно, не связанное с дверным проемом и образованное сдвигом внутренней лицевой стены. Окно выходило на улицу через арочное перекрытие и было защищено миниатюрной балюстрадой. Там можно было высаживать вьющиеся растения и цветы в горшках, как и было сделано впоследствии чтобы создавать приятное ощущение уличной оранжереи и даже разместить несколько стульев, выставляемых через застекленные створчатые двери. На первом этаже каждого дома размещались зимние сады, один напротив другого, а во дворе, предназначенном для совместного использования, стоял белый мраморный бассейн восьми футов в диаметре с мраморным купидоном в центре, над которым играли водные струи. Двор был обнесен высокой, но перфорированной стеной из серо-зеленого кирпича, специально обожженного под цвет гранитных фасадов с карнизом из белого мрамора, а мраморная крошка на газоне придавала траве гладкий и бархатистый вид. Как и было предусмотрено, оба дома соединялись низкой галереей с зелеными колоннами, которую можно было застеклять в зимнее время. Комнаты, которые постепенно декорировались и обставлялись мебелью разных исторических периодов, имели важное значение, так как они расширяли и укрепляли представление Фрэнка Каупервуда об искусстве в целом. Для человека, склонного к художественному и интеллектуальному развитию, было приятно и поучительно слушать объяснения Элсуорта о стилях и направлениях архитектуры и мебели и видах используемой древесины и декоративных рисунков, о качествах и особенностях портьер, драпировок, отделочных панелей и дверных покрытий. Элсуарт изучал не только архитектуру, но и декоративное искусство. Его интересовали художественные вкусы американцев, которые, по его мнению, в будущем должны были достигнуть небывалых высот. Ему безумно надоел преобладавший в то время обобщенный романский стиль с сочетанием поместья и загородной виллы. Настало время для чего-то нового. Он смутно представлял, что это будет, но дома, которые он построил для Каупервуда и его отца, по крайней мере, были оригинальными и в то же время имели строгий, сдержанный и приятный вид» они разительно отличались от других архитектурных сооружений на улице столовая приемная, зимний сад и буфетная располагались на первом этаже наряду с вестибюлем и гардеробной под лестницей второй этаж был отведен под библиотеку общую гостиную комнату отдыха небольшой кабинет каупервуда и будуар лилиан соединенный с ванной и туалетной комнатой На третьем этаже, аккуратно спланированным и снабженным ваннами и туалетами, находилось детское помещение для слуг и несколько комнат для гостей. Элсуорт показал альбомы по обстановке интерьеров с рисунками мебели, драпировочных тканей, комодов, подиумов и роялей изысканной формы. Он обсуждал с кауперводом различные виды древесины, Палисандр, красное дерево, орех, английский дуб, серебристый клен. А также декоративные эффекты вроде позолоты, инкрустации и булевского стиля. Насчет последнего было сказано о сложности изготовления и определенной непригодности для местного климата. Бронзовые и черепаховые инкрустации начинают деформироваться от жары или сырости, и мебель трескается или вспучивается. Он рассказал о достоинствах и недостатках разных отделок И в конце концов рекомендовал мебель с позолотой для приемной Гобеленовые медальоны для комнаты отдыха Стиль французского возрождения для столовой и библиотеки А также серебристый клен Либо с голубой пропиткой, либо натурального цвета И орех с изящной резьбой для других комнат Портьеры, ковры и обои должны были тонко гармонировать с окружающей обстановкой. В комнате отдыха предполагалось поставить рояль и музыкальную шкатулку. А этажерки, тумбы и шкафы в гостиной можно было инкрустировать или оформить в булевском стиле, если Фрэнк согласится пойти на дополнительные расходы. Элсуарт посоветовал установить треугольный рояль, поскольку квадратные формы невыразимо утомительны для посвященных. Каупер вот зачарованно слушал. Он уже видел свой дом, уютный, внушительный, приятный для взора. Если он повесит картины, то в больших и широких позолоченных рамах. Библиотеку можно превратить в картинную галерею, а большую гостиную, расположенную между библиотекой и комнатой отдыха на втором этаже, можно объединить с библиотекой. В конце концов так и случилось, но лишь после того, как его художественный вкус значительно улучшился. Теперь он стал живо интересоваться произведениями искусства, картинами, бронзой, резными украшениями и статуэтками для своих шкафов, тумбочек, столиков и этажерок. Филадельфия мало что могла предложить в этом отношении, во всяком случае на открытом рынке. Коллекции во многих частных домах пополнялись за счет путешествий, но связи Каупервуда с лучшими семьями города были еще незначительны. Он имел работы двух знаменитых американских скульпторов того времени – Пауэрса и Харриет Хосмер. Но Элсуорт сообщил ему, что это не последнее слово в скульптуре и посоветовал обратить внимание на заслуги старинных мастеров. В конце концов он приобрел голову Давида работы Торвальдсена, которая восхищала его, а также пейзажи Ханта, Салли и Харта до некоторой степени отражавшие дух нового света. Влияние дома на характер его владельца безошибочно и неопровержимо. Мы считаем, что наша личность ставит нас выше домов и других материальных объектов, но существует тонкая связь, благодаря которой дом становится отражением нашей личности, и наоборот. Дом и человек наделяют друг друга достоинством, силой и изяществом, и любая красота или уродство передается от одного к другому, как нить на снующем челноке ткацкого станка. Обрежьте эту нить, отделите человека от того, что по праву принадлежит ему и характеризует его индивидуальность, и вы получите жалкую фигуру, похожую на паука без паутины, которая не обретет прежней целостности, пока ее достижения и привилегии не будут восстановлены. Наблюдая за сооружением своего дома, Каупервуд преисполнился ощущением собственной значимости. Обладание им вдруг позволило осознать, что связь с городским казначеем была широко распахнутой дверью, открывавшей путь к елисейским полям новых возможностей. В те дни он разъезжал по городу в экипаже, запряженным парой горячих гнидых коней, чьи лоснящиеся крупы и начищенная упряжь свидетельствовали о бережной заботе конюха и кучера. Элсворт строил удобную конюшню в переулке за домами, которой могли пользоваться обе семьи Фрэнк сказал миссис Каупервуд, что собирается купить ей Викторию Открытый четырехколесный экипаж с низкой посадкой Как только они устроятся в новом доме И добавил, что им предстоит чаще выезжать в свет Он говорил о важности светского общения, так как ему понадобится завязать знакомство с определенными людьми, которые до сих пор не входили в круг его общения. Вместе с его сестрой Анной и братьями Джозефом и Эдвардом, они смогут пользоваться обоими домами для приема гостей. Это поможет Анне составить блестящую партию. Джо и Эд, Тоже могут выгодно жениться, раз уж им не суждено преуспеть на Ниве коммерции По крайней мере, не вредно попытаться Как думаешь, им это понравится? Спросил он у жены, имея в виду свои планы светской жизни Полагаю, что да Со слабой улыбкой ответила она Глава шестнадцатая Вскоре после достижения договоренности между казначеем Стинером и Каупервудом был приведен в действие механизм для осуществления этой финансово-политической сделки. По его указанию в книгах городского учета было отражено перечисление 210 тысяч долларов в виде шестипроцентных сертификатов с десятилетним сроком погашения на кредитный счет фирмы Каупервуд и компания. После включения этих бумаг в торговый реестр фондовой биржи, Каупервуд начал предлагать их небольшими порциями по цене более 90 центов за доллар, в то же время создавая впечатление, что это будет многообещающей инвестицией. Сертификаты постепенно росли в цене и продавались в растущих объемах, пока цена покупки не сравнялась с номиналом, и 2000 сертификатов на общую сумму двести тысяч долларов не были распроданы мелкими лотами. Стиннер был доволен. Еще 200 сертификатов было продано по номиналу в его интересах, что принесло ему 2000 долларов. Это была незаконная и аморальная прибыль, но она совершенно не обременяла его совесть. Перед ним маячило видение безмятежного будущего. Трудно объяснить с абсолютной ясностью, какая изощренная и значительная власть неожиданно оказалась в руках у Каупервуда. В то время ему было немногим менее 29 лет. Представьте, что вы по натуре искусны в финансовых делах и способны играть с большими суммами в виде акций, сертификатов, векселей и наличных денег, точно так же, как обычный человек играет в шашки или в шахматы. Или еще лучше, представьте себя одним из тех великих и прославленных шахматистов прошлого, которые могли сидеть спиной к группе соперников и играть на 14 досках одновременно. Поочередно называя ходы и запоминая позиции фигур на каждой доске И при этом неизменно выигрывать Конечно, это будет переоценкой мастерства Каупервуда в то время Но такая мощь не выходила за рамки его возможностей Он интуитивно знал, что можно сделать с конкретной суммой денег В виде наличных их можно было разместить на одном депозите Но в виде кредита и в качестве основы для игровой стратегии их можно было одновременно разместить в разных местах. Принадлежащей бдительности и инструкциям такая схема наделяла его покупательной способностью в 10-12 раз превышающие возможности первоначальной суммы. Он инстинктивно знал принципы пирамидальных продаж с обратным выкупом и проведения эффективных сделок. Он прекрасно понимал не только возможности повышения и понижения цены сертификатов городского займа день за днем и год за годом, если ему удастся сохранить отношения с казначеем, но и каким образом это откроет такой банковский кредит, о котором он до сих пор не смел и мечтать. Отцовский банк был одним из первых, кто выгодно воспользовался положением и расширил его кредит. Увидев его успехи в этом направлении, местные политиканы и их боссы, в том числе Молинауэр, Баттлер и Симпсон, тоже занялись спекуляциями с городским займом. Если не лично, то по своей репутации он стал известен Симпсону и Молинауэру как человек, благополучно разрешивший сложную ситуацию. Предполагалось, что Стиннер сделал умный ход, когда обратился к нему. Согласно биржевому правилу, все операции заверялись в течение одного дня и подлежали исполнению до конца следующего торгового дня. Но соглашение с новым городским казначеем предоставляло Каупервуду гораздо большую свободу действий. Он отчитывался по всем сделкам, связанным с залоговыми сертификатами в первый день каждого месяца, поэтому иногда имел в распоряжении до 30 дней для совершения необходимых операций. Более того, это даже не было отчетностью в смысле перевода средств со своего кредитного счета. Поскольку выпуск был очень крупным, в его распоряжении всегда находились значительные суммы, а так называемые трансферы и балансы в конце месяца были лишь цифрами в бухгалтерских книгах. Он мог пользоваться сертификатами городского займа, размещенными на его счете, как подручным материалом. Например, размещать их в любом банке как гарантию для получения займа, словно они принадлежали ему и таким образом получать 70% от их номинальной цены наличными деньгами. И он не замедлил это сделать. Он брал деньги, за которые не нужно было отчитываться до конца месяца и оплачивать другие биржевые операции, прибыль от которых шла на новые займы. Теперь он обладал почти безграничными ресурсами, не считая ресурсов своей энергии и изобретательности, а также временных рамок, в которых он был вынужден действовать. Политиканы не сознавали, какую золотую жилу он разрабатывал для самого себя, так как не догадывались о гибкости его ума. Когда Стинер после предварительного обсуждения с мэром Стробиком и другими людьми, сообщил Каупервуду, что в течение года он официально может распоряжаться всеми бумагами городского займа на 2 миллиона долларов. Тот промолчал. Но внутренне он ликовал и поздравлял себя с успехом. 2 миллиона, с которыми он может играть. Его призвали на помощь как финансового советника, и он дал совет, который был принят. Прекрасно. Каупервуд не был человеком, который по натуре был бы озабочен соображениями совести. В то же время он до сих пор считал себя честным в финансовом отношении. Он был не более хитроумным или дальновидным, чем любой другой финансист, если бы такой нашелся. Здесь следует отметить, что предложение Стинера по поводу городского займа никак не было связано с позицией местных политических лидеров относительно управления городской трамвайной системой, которая представляла собой новый и многообещающий этап развития городской инфраструктуры. Многие ведущие финансисты и политиканы проявляли интерес к конным трамваям. В частности, Малинауэр, Батлер и Симпсон интересовались трамвайными линиями независимо друг от друга. Между ними не было взаимопонимания по этому вопросу. Если бы они устроили совещание, то пришли бы к выводу, что не нуждаются в каком-либо постороннем участии. По сути дела, в то время трамвайный бизнес в Филадельфии был недостаточно развит для выдвижения общей схемы или создания союза. Это случилось позже. Однако в связи с новой договоренностью между Стинером и Каупервудом, Стробик через некоторое время обратился к Стинеру со своей идеей. Эта идея сулила деньги для всех с помощью Каупервуда, но особенно для него самого и для Стинера. Речь шла о том, чтобы Каупервуд, выступая в качестве тайного представителя Стробика и Каупервуда, или скорее одного Стинера, так как Стробик не хотел засветиться в таком деле, выкупил достаточное количество акций одной трамвайной линии для получения контроля над ней. Потом Стробик, благодаря собственным усилиям, заставит городской совет выделить определенные улицы для продолжения линии, и они станут ее совместными владельцами. Правда, впоследствии он предложил Каупервуду по возможности вытеснить Стинера из доли, но кто-то должен был проделать предварительную работу, и этим человеком вполне мог быть Стинер. В то же время, насколько он понимал, дело нужно было провернуть с большой осторожностью, поскольку его боссы не теряли бдительности. И если они обнаружат, что он занимается подобными вещами ради собственной выгоды, то преградят ему путь к достижению политического поста, где он мог бы открыто заниматься такими же махинациями. Любая сторонняя организация – Такая, как уже существовавшая трамвайная компания Имела право обратиться к городскому совету за привилегиями Приводившими к ее дальнейшему росту и развитию города И при прочих равных условиях этот запрос не мог быть отклонен Но такая организация, разумеется, не могла одновременно выступать В роли акционера и президента городского совета С другой стороны, посредничество Каупервуда в интересах Стинера — совсем другое дело. Самое интересное в предложении, наконец, представленном Каупервуду городским казначеем с лёгкой руки Стробика, заключалось в том, что оно косвенным образом затрагивало общую позицию Френка по отношению к администрации города. Хотя он мог заключать сделки с той же целью от лица Эдварда Баттлера и в качестве его посредника, и хотя он никогда не встречался с Симпсоном или Малинауэром, но догадывался, что в манипуляциях городским займом он представляет интересы крупного бизнеса. С другой стороны, в частном вопросе о сделке с акциями трамвайных компаний от лица городского казначея, судя по поведению Стинера. Он с самого начала понимал, что в этом есть что-то предосудительное и не получившее одобрения наверху. Каупервуд сказал Стинер в то утро, когда он впервые огласил свое предложение. Это произошло в офисе казначея в старой городской ратуше на пересечении Шестой улицы и Честнад-стрит. И Стинер в предвкушении скорого богатства и процветания держался очень благодушно. «Скажите, есть ли в городе трамвайная собственность, которую человек с достаточными средствами мог бы выкупить для частного управления?» Каупервуд знал о существовании такой собственности. Его чрезвычайно подвижный ум уже давно ощущал широкие возможности этого предприятия. Омнибусы постепенно исчезали с улиц. Лучшие маршруты были уже зарезервированы. Тем не менее оставались другие улицы, и город увеличивался в размерах. Приток населения обещал прибыльный бизнес в будущем. Можно было заплатить практически любую цену за уже построенные короткие линии, если есть возможность подождать и продолжить их в более крупные и процветающие районы. И он уже замыслил теорию бесконечной цепи или приемлемой формулы, как это было названо впоследствии. Приобретение определенной собственности с долговременной рассрочкой выпуск и акций или векселей не только для расплаты с продавцом, но и для компенсации расходов, не говоря уж о марже для других инвестиций. К примеру, в совместную собственность под залог новых ценных бумаг и так далее до бесконечности. Впоследствии это стало общим местом, но тогда было радикальным новшеством и он хранил свои сбережения при себе. Тем не менее, он был рад, что Стиннер завел речь об этом, так как уличные трамваи были его увлечением, и он был убежден, что станет великим управляющим, если получит возможность контролировать этот общественный транспорт. «В принципе, да, Джордж», — уклончиво ответил он. «Есть два-три предложения с хорошими шансами, если вложить достаточно денег». Время от времени на бирже выставляют крупные пакеты акций. Думаю, будет благоразумно выкупать их по мере предложения и наблюдать за поведением других акционеров. Предложение от Green End Coats выглядит перспективным. Будь у меня 300-400 тысяч долларов для постепенных вложений, я бы включился в дело. Для контроля над трамвайной линией необходимо иметь лишь около... 30% ее акций. Сейчас большинство акций разбросано по мелким владельцам, которые никогда не будут голосовать, и полагаю, что 200-300 тысяч долларов будет достаточно для получения контрольного пакета. Он упомянул и о том, что другая линия с течением времени может быть приобретена сходным образом. Стиннер поскреб затылок. «Это очень большие деньги», – задумчиво произнес он. «Думаю, мы поговорим об этом немного позднее». Тем не менее, он незамедлительно обратился к Стробику. Каупервуд понимал, что у Стинера не было 200-300 тысяч долларов на какие-либо инвестиции. У него был единственный способ достать такие деньги – занять их из городской казны, поступившись процентами. Но он не мог этого сделать по собственной инициативе. За его спиной должен был стоять кто-то еще. И кто это мог быть, кроме Моленауэра, Симпсона или даже Батлера Хотя в этом он сомневался, как и в тайном сговоре членов Триумвирата. Но что с того? Крупные политики всегда залезают в казну, а Фрэнк сейчас думал только о собственном отношении к этим деньгам. Если замыслы Стинера окажутся успешными, он не видел в этом вреда для себя, как и причины для неудачи. Даже если дело не выгорит, он все равно будет лишь посредником. Кроме того, он усматривал возможность в конечном счете установить собственный контроль над некоторыми трамвайными линиями, если правильно распорядиться деньгами, полученными от Стинера. Одна линия конки, которая проходила в нескольких кварталах от его нового дома, особенно интересовала Каупервуда. Она называлась линией 17 и 19 улицы. Иногда он пользовался ею, если задерживался, или не хотел ждать наемного экипажа. Она проходила через две зажиточные улицы с домами из красного кирпича, и ей предстояло великое будущее с расширением городских пределов. Сейчас она была довольно короткой. Если бы Каупервуд смог получить ее и соединить с линиями Батлера, когда тот получит контроль над ними, а, возможно, с линиями Малинауэра или Симпсона, то законодательное собрание города можно будет склонить к заключению дополнительных контрактов. Он даже мечтал о консорциуме с участием Батлера, Малинауэра, Симпсона и самого себя. При разделе сфер влияния они могли добиться чего угодно. Но Батлер не был филантропом, к нему следовало подходить только с очень весомыми предложениями. Их союз должен иметь очевидные преимущества. Кроме того, он был дилером Батлера в торговле акциями трамвайных линий, и если эта линия обещала хорошие перспективы, то у Батлера могли возникнуть вопросы, почему акции в первую очередь не приобретались для него. Фрэнк решил, что будет лучше подождать, пока он не получит линию в свое управление, потому что тогда будет совсем другой разговор. Тогда он сможет вести переговоры с позиции собственника. Его все чаще посещали мечты о городской трамвайной системе под управлением нескольких людей. А еще лучше принадлежащий только ему.